На базе группировки Воля царила смятение. Боец, который чудом сумел спастись из мясорубки, в научном центре возле озера Куписта поведал о том, как погиб весь отряд, охранявший этот центр. И о смерти и безносе главы группировки рассказал тоже, в подробностях. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова Закон бандита, литературной серии Сталкер. Конец примечания. Все бойцы воли сейчас собрались возле административного здания комплекса производств Вектор, где имелась довольно большая асфальтовая площадка, заменявшая плац. Толпа шумела. Кто-то предлагал немедленно выдвигаться к озеру Куписта, чтобы отомстить кому-то. другой орал в голос, что надо сначала вожака выбрать, и явно имея в виду себя. Третий бубнил о том, что задолбало все. Пожрать ничего хорошего давно нету. Сапоги хреновые стали поставлять местные барыги, как мусорщиков прижали. Артефактов в зоне почти не осталось, так что пора расходиться, чтоб каждый сам за себя. Неровный гул человеческих голосов катался по плацу, то усиливаясь в одном месте, то переходя в глухой ропот и недовольство в другом, и постепенно становясь все более слаженным. Все как-то разом вспомнили неудачи, преследовавшие группировку в этом году, и даже эйфория по поводу того, что удалось отбить вектору у боргов, больше не грела. Было ясно, еще немного, и больше сотни вольных просто разойдутся кто куда, положив конец существованию одной из самых мощных группировок зоны. Но внезапно, даже не крик, а какой-то нечеловеческий рев пронесся над плацем. Хорош, нах. от жуткого звука, неожиданно ударившего по барабанным перепонкам все резко замолчали. И тогда на центр плаца вышел человек, умеющий рявкать столь громко, с плечами, которые были шире его талии раза в три. по крайней мере, так казалось на первый взгляд. "Хорош голдеть", повторил он уже немного тише, раскотдались как бабы на рынке. "Слушать противно. Не любни, слушай". Ответил кто-то из толпы. Плечистый боец резко развернулся на голос, но говоривший предпочел не продолжать. Не дождавшись развития темы, плечистый произнес. Есть еще желающие что-то сказать? Желающих не нашлось, зато другой голос из толпы крикнул: "Коваль, да хорош тебе тянуть твое мясо мошонку! Вышел так говори, я скажу". Отозвался боец с плечами потомственного кузнеца и характерным прозвищем. Скажу, что не дело это группировку распускать. Поодиночке мы никто, вместе силеща, которое совсем недавно боргом наваляла, и если надо кому угодно объяснит, кто в зоне хозяин. Верно я говорю, братцы?» Ну, верно, раздались неуверенные голоса. А безнос погиб, но дело его живет и будет жить, пока существует наша воля, возвысил голос Коваль. Конечно, каждый может уйти и забрать свою долю, что хранится на нашем складе. Но подумайте, сколько еще ваших долей лежит на складах боргов. Разойдемся и не видать нам всех этих несметных богатств. А ведь сейчас самое время добить проклятых черно красных и забрать у них то, что принадлежит нам. Как мы забрали наш вектор. Дело говоришь, Коваль, верно? Правильно? Понеслось над плацем. Преунывшись, было бойцы поднимали головы, а в их глазах вновь загорался свет решимости идти до конца к цели, которую им только что обозначили. Вдруг резкий, громкий голос возвысился над гудением толпы бойцов. "Красиво говоришь, коваль, уж не в Гетман или метишь?" Вольные разом притихли, а вперед, растолкав стоящих, вышел жилистый ускалицей парень в бандане. По лицу он был чуть ли не вдвое меньше коваля. А носудя по быстрым движениям и наглому взгляду, это был боец из тех, кто с отрубленными руками и ногами, норовит зубами впиться противнику в горло. Быть мне Гетманом или нет, то братьям решать, прищурился коваль. А ты мангуст, что ты имеешь против моей кандидатуры? Имею, кивнул парень с прозвищем, которое подходило ему как нельзя кстати. Он и правда, был похож на шустрое и зловозвредное грозу змей и скорпионов. Хотя бы потому, что ты вместо того, чтобы закрепиться здесь на векторе, сил набраться, пытаешься измотанную в боях группировку снова бросить на борговские пулеметы. Красные-черные сейчас на своей старой базе закрепились. Раны зализывают. Как думаешь, много нас в живых останется, даже если победим? Когда это вольное? Смерти боялись? Недобро усмехнулся Коваль. Нет, большей чести для воина, чем умереть в бою, и только трус считает иначе. То есть, ты меня сейчас трусом назвал? Вкрадчиво спросил Мангост. А как еще назвать человека, который боится пойти и добить врага? Коваль не считал Мангуста серьезным противником. К тому же, сейчас, чтобы закрепить авторитет, ему нужна была показательная жертва. "И не согласен с его словами, которого можно убить на глазах у всех, чисто чтоб другим не повадно было идти против него." И мангуст подвернулся под руку, как нельзя, кстати. "Это прямое оскорбление", спокойно произнес мангуст. "И за это я вызываю тебя на арену по закону свободы". «Добро», — кивнул коваль, снимая с плеча автомата, аккуратно кладя его на асфальт. По нашему закону, который ты озвучил, каждый бьется тем оружием, который имел при себе на момент вызова. Но есть более древнее правило дуэли. Вызванный имеет право выбрать оружие. Поэтому, если ты и правда смелый боец, докажи это. Попробуй победить меня голыми руками. Мангус нахмурил брови. Закон есть закон. Его не для того придумал первый гетман, чтобы менять по твоему желанию. «Испугался, щенок", хмыкнул Коваль. "Как тявкать под ногами так храбрости хоть отбавляй. А как разобраться сейчас по-мужски, так все, хвост поджал, и давай скулить?" Мангуст в ярости сдернул с плеча укороченный АК, направив его на бички, щелкнул переводчиком огня. "Ну давай, застрели безоружного!» Коваль развел руки в стороны. "Только смотри не промахнись с трех метров!» А то совсем смешно будет, если и тут облажаешься. Коваль понимал, что сейчас мангуст работает на него, выставляя себя в очень невыгодном свете. А ему, подкручивая рейтинг до небывалых высот. Безбашенные, вольные и правда всегда уважали тех, кто не боялся смерти, и сейчас безоружный коваль, с ухмылкой смотревший в лицо вооруженного противника, выглядел в их глазах настоящим героем. Ладно, мля, будь по-твоему. Скрипнул зубами мангуст в ярости швырнув автомат себе под ноги и тут же с места мощно прыгнул вперед, словно скрученная до поры и вдруг внезапно распрямившаяся пружина это было неожиданно для всех и для коваля в том числе гигант не ожидал столь стремительной атаки и получив удар каблуком берца в грудь был вынужден сделать шаг назад чудом сохранив равновесие и не упав на спину Коваль знал, что мангуст умеет метко стрелять из любого положения, на бегу, в прыжке как угодно, потому не хотел с ним связываться в огневой дуэли. Но он не подозревал, что этот юркий парень еще умеет вот так лупить ногами, что аж дух перехватывает, и вдохнуть получается лишь со второго раза. А мангуст же не стал ждать, пока Коваль отдышится. И с неимоверной скоростью нанёс противнику серию ударов кулаками. Нос, челюсть, заушино горло. Гигант хоть оказался с виду неповоротливым, однако тоже был не лыком драться ему приходилось не раз с самого детства. Потому третий, четвёртый удар он успел отразить, но не первый и не второй. В ушах зазвенело, и сломанного носа на подбородок хлынула горячая струя крови. И её вкус на губах сработал как детонатор, инициировавший взрыв звериной ярости. Мангуст продолжал бить и делал это мастерски. Коваль услышал, как слева хрустнуло ребро от страшного удара локтем, но это было уже неважно, потому что он рванулся вперед, сметая противника массой. Тот, конечно, отпрыгнул в бок, уходя от атаки, но Коваль растопырив огромные ручищи, смел мангуста и вместе с ним рухнул на асфальт. Однако ловкий противник в последний момент сумел извернуться и уйти от захвата, из которого ему бы Точно, не удалось вырваться. Почти сумел. В самый последний момент, словно какая-то невидимая сила толкнула его в бок обратно туда, в капкан из огромных рук потомственного кузнеца, который сгрёб мангуста схватил за уши и со всей силы грохнул его головой об асфальт. Череп треснул, словно глиняная ваза, из него на асфальт плеснула красным. Мангуст закатил глаза, дёрнул пару раз ногами. И умер. Коваль поднялся на ноги утер рукавом кровь, сочащуюся из разбитого носа и торжествующе улыбнулся. Что может быть лучше, когда ты жив, а поверженный враг валяется возле твоих ног в луже собственной крови? Это лучше, чем власть, секс или деньги. Первобытный восторг победителя, убившего противника голыми руками. Правда радость Коваля немного омрачила одна мысль. Показалось ему, будто в самый последний момент мангуст словно споткнулся об воздух, ударился о какую-то невидимую стену, отлетев от нее прямо навстречу своей гибели. Но Коваль гнал от себя дурацкую мыслишку. Если, кажется, зону по надо, что поградило от дурных видений, мешающих наслаждаться победой. но почему бойцы воли не орут восторженно? Перед нового гетмана стоя столбами тупо глядя перед собой одинаковыми синими глазами. Но удивление, Коваля достигло крайней точки, когда раздвинув безвольную толпу, на плац вышло странное и жуткое существо в ржавом, практически развалившемся экзоскелете. Непонятно, как державшемся на теле его хозяина. Лицо существа скрывали остатки бронированного шлема. Над сквозь дыру верхней его части были видны глаза, горящие неестественно лазурным светом. "Хороший бой", глухим, мертвым голосом проговорило существо. "Приятно ощущать себя победителем, не так ли?" Коваль обвел взглядом бойцов группировки, похожих на живые статуи. Несложно было догадаться: эта тварь в развалившемся экзо подчинила их своей воле. И теперь достаточно одного ее слова, чтобы толпа бывших товарищей по оружию разорвала его на части. Коваль вообще был парнем сообразительным, умеющим быстро оценивать обстановку и действовать в зависимости от ситуации, что не раз помогало ему в жизни. Приятно кивнул он, не сводя взгляда с очень сильной эмутировавшей твари. То, что это именно мут Коваль понял сразу. Но еще приятнее было бы Если б я победил его сам, из-под шлема раздалось нечто похожее на смешок. "Знаешь, я немного могу предвидеть будущее", произнесло существо. "Этот парень убил бы тебя менее чем через минуту, но это не входило в мои планы". Коваль невольно поморщился. "Значит, не показалось. Значит, эта тварь с глазами цвета ведьминого студня владеет телекинезом?" Она и швырнула мангуста навстречу смерти. И явно сделала это неспроста. "Зачем я тебе нужен?" поинтересовался Коваль. "Почему ты не сделал из меня послушную куклу, так же как из моих товарищей?" "Ты никогда не считал их товарищами," усмехнулась тварь. для тебя люди всегда были лишь инструментами для достижения своих целей. Я вижу тебя насквозь, Хома, и то, что я вижу, мне нравится." Ты достаточно умный и подлый для того, чтобы быть полезным, и в то же время труслив настолько, что я смогу доверять тебе, не опасаясь предательства. Мне нужны не только послушные куклы, мне нужны те, кто сможет осознанно и плодотворно ими руководить. Например, мне понравилась твоя идея уничтожить группировку Борг. Эти жадные фанатики могут помешать в осуществлении... моих целей». Оно? Ну, что скажешь, Коваль? Согласен ты стать гетманом воли с условием, что отныне и ты и группировка будете лишь инструментами в моих руках. Это был вопрос, не требующий ответа. От мутанта исходила такая сила, что на расстоянии полутора метров от него Коваль чувствовал ее ледяные волны. «Откажись он, и эта сила либо разорвет его на части, либо превратит в зомби с глазами цвета чистого неба. "Я согласен", сказал Коваль. "Как мне обращаться к тебе, хозяин?" Мутант хмыкнул вторично, и на этот раз в его голосе явно слышалось презрение. "Что впрочем, Коваля нисколько не расстроило. Если выбирать, кем быть презираемым или мертвым, он без раздумий всегда бы выбрал первое". Я рад, что не ошибся в тебе, Хомо», — промолвил Мутан. Хозяин, мне нравится, но я привык, чтобы мои подчиненные называли меня по имени. Так что, ты можешь звать меня просто Харон.